Мюллер, естественно, не мог видеть, как именно в этом месте Штирлиц подмигнул Кэт. И она, сразу же поняв его, ответила, «Да, но сейчас части Красной Армии стоят у ворот Берлина». «Верно. Когда наши войска стояли у ворот Кремля, вы верили, что дойдете до Берлина. Так и мы убеждены сейчас, что скоро мы вернемся к Кремлю. Но в сторону дискуссию. Я начал говорить вам об этом, потому что наши дешифровальщики отнюдь не глупые люди». И они уже многое открыли в вашем шифре. И вашу работу, работу радиста, может выполнить наш человек. Штирлиц снова подмигнул к этому. Она ответила, «Ваш радист не знает моего почерка. Зато мой почерк очень хорошо знают в центре». «Верно. Но у нас есть записанные на пленку ваши донесения. Мы можем легко обучить вашему почерку нашего человека. И он будет работать вместо вас. Это будет вашей окончательной компрометацией». «Вам не будет прощения на родине. Вы это знаете так же точно, как я, а может быть, еще точнее. Если вы проявите благоразумие, я обещаю вам полное алиби перед вашим руководством», — продолжал он. «Это невозможно», — ответила Экетт. «Вы ошибаетесь. Это возможно. Ваш арест не будет зафиксирован ни в одном из наших документов. Вы поселитесь с моими добрыми друзьями на квартире, где будет удобно девочке». «У меня мальчик». «Простите». «Вас, скажете вы потом, если увидите своих, нашел после смерти мужа человек, который назвал вам пароль». «Я не знаю пароля». «Вы знаете пароль», — настойчиво повторил Штирлиц. «Пароль вы знаете, но я не прошу его у вас. Это мелочи и игра в романтику. Так вот, человек, назвавший вам пароль, скажете вы, привел вас на эту квартиру, и он передавал вам зашифрованные телеграммы, которые вы гнали в центр. Это алиби». В спектаклях и лентах о разведчиках принято давать время на раздумья. Я вам времени не даю, я спрашиваю сразу, да или нет. Молчание. Мюллер посмотрел на Рольфа и заметил. Только один прокол. Он спутал пол полребенка. Он назвал дитя девочкой. А в остальном — виртуозная работа. Да. Тихо ответила Кэт, скорее даже прошептала. Не слышу, — сказал Штирлиц. Да, — повторила Кэт. «Да, да, да!» «Вот теперь хорошо», — сказал Штирлиц. «И не надо истерики. Вы знали, на что шли, когда давали согласие работать против нас». «Но у меня есть одно условие», — сказала Кэт. «Да, я слушаю. С Родиной у меня оборвалась вся связь после гибели мужа и моего ареста. Я буду работать на вас, если только вы гарантируете мне, что в будущем я никогда не попаду в руки моих бывших руководителей». «Сейчас». Когда жизнь Кэт висела на волоске, а атака на Бормана по каким-то непонятным причинам сорвалась, Штирлицу был совершенно необходим контакт с Москвой. Он рассчитывал получить помощь, одно-два имени, адреса нескольких людей, пусть не прямо, не косвенно, не связанных с Борманом, но связанных каким-то образом с племянницей двоюродного брата-женатого на сестре-девере его повара. Штирлиц улыбнулся. Это родство показалось ему занятным.